Глава тридцать пятая. Противодействие. Панторчук решил прекратить мотаться по городу в поисках знакомого Василия. Все больше казалось, что Архидем выдернул сюда Василия не для раскрытия его прошлого, а с какой-то иной целью. Удача не приходила и даже не показывала хвост. С этой марокой пришла пора заканчивать. Чтобы подвести черту, Петр собрался употребить последнюю возможность — городское телевидение. В редакции отсняли ролик. На нем Василий, не называя себя, сообщал, что снова прибыл в город. И просил всех, кто с ним был знаком прежде, позвонить по телефону или приехать в гостиницу. Ролик крутили три вечера подряд. В один из таких вечеров Аркадий Константинович в белой футболке и синих трико удобно расположился в широком кожаном кресле, включил телевизор и увидел его. — А-а-а! — разъяренно закричал на всю квартиру и стукнул кулаком к подлокотнику. — Вот он, этот стервятник! — позвал из кухни жену. — Ты посмотри, не мытьем так катаньем, не в дверь так на экран, негодяй! Жена в дверях в кремовом фартуке и кремовых тапочках попыталась загладить. Плохой человек не стал бы по телевизору показывать себя. Может быть, ты зря получился на него. Я не получился, я его насквозь вижу. Резко отсе кокаркина Константинович. Грубый тон мужа обижал ее, и она ему прямо противилась. А мы с дочерью не увидели этого. Погляди получше, вроде парень-то ничего. После ее слов в голове его мужа будто образовался целый террариум ядовитых змей. Его затрясло так, что зуб на зуб не попадал, и он не выкрикивал, а кладцал ими. Если она его не отвадит, я посажу ее на цепь, и зарычал негодующе. Жена поняла, что допустила оплошность, упомянув о дочери, и попыталась исправить: ну что ты, успокойся, я просто сказала. Из своей комнаты выглянула Диана в длинном зеленом халате и с крупной заколкой в голосах. Ярость отца мгновенно перекинулась на нее, ошарашив. Услышав от матери причину такого бешенства, Диана пропустила мимо ушей хлесткую речь отца и бессловесно под шумок убралась обратно к себе. Включила телевизор. При повторении сюжета записала номер телефона. Звонить не собиралась, но на всякий случай. Через трое суток надежда угасла окончательно. Никто не объявился. Василий погрустнел. Из города можно было убираться. Дальше оставаться здесь не имело смысла. Если бы в голове у него не засела заноза и Диана. Фонторчук видел, что Василий раздирает противоречия, что он не находит себе места. Понимал причину, потому решил получить ясность хотя бы в этом вопросе. Рано утром посадил Василия в машину и вновь повез к дому девушки. Действовал сообразно своей натури, всегда в сложных обстоятельствах шел на обордаж. Колено вышибал клином. Хотел верить, что новый контакт поможет расставить некоторые точки над И. Тоже утра Аркадий Константинович поднялся из постели раньше обычного, словно прессом давило на грудную клетку. Сунул ноги в черные тапочки и некоторое время неподвижно сидел, тупо смотрел на них, наклонив голову. Настроения не было. Потом побрился, встал под душ, помылся, но легче себя не почувствовал. Попил чай, собрался на работу. Боль не унималась. Возбуждало раздражение и агрессия ко всему, что было вокруг. Жена, натолкнувшись на необъяснимые, беспочвенно резкие выпады, скрылась в спальне, плотно затворив дверь. Последнее время муж был неузнаваем. Лучше было не попадаться ему на глаза. Дочь так и делала: приходила с работы, ужинала, закрывалась в своей комнате и не производила никаких шумов. Аркадий Константинович осознавал, что ведет себя посвински, но взрывы бешенства появлялись независимо от его желания. Он не мог остановить их и успокаивался лишь тогда, когда они проходили сами собой. Причиной таких приступов всегда были возникавшие мысли о Василии. Он и теперь чувствовал, что ноющая боль в груди и вспышки ярости были вызваны тем же резоном. Вышел из квартиры, сжимая скулы. Машина Панторчука остановилась против подъезда. Несколько высоких деревьев перед дом домом бросали тень на стену и окна трех этажей. Скамейки с облупившейся краской перед подъездом были пусты. Асфальтовая дорожка между скамейками обветшала... Пялилась выбоинами. Петр повернул лицо к Василию. У того вид был напряженно сосредоточенный, серьезный. «Расслабься», — посоветовал Понтарчук. «Это аж не забыл, иди. И на сей раз будь настойчивее. Не отступай, пока не увидишь ее». Василий неопределенно кивнул, открыл дверцу, чуть повременил и выставил ногу. А в этот момент дверь подъезда широко распахнулась, и в проеме возник Аркадий Константинович. В светлых брюках, светлой рубашке с коротким рукавом, а русый чуб навык. В руке тощий небольшой коричневый портфель с большим золотистым замком. Первые шаги по крыльцу были возбужденно нервными, глаза рассеяно пробежали по выщербленному бетону. Василия выскользнул из салона авто и замешкался, увидав отца Дианы. Аркадий Константинович резко остановился, глаза сверканули, мгновенно наполнились мутью, в лицо хлестнула кровь, ноги сорвались с места и понесли его на Василия. Тот не успел открыть рта, как руки отца девушки схватили за грудки и начали со стервением трясти. Оборот был неожиданным, ошеломительным, как для Василия, так и для Панторчука. Петр торопливо схватился за ручку двери, намереваясь помочь Василию, но дверца не открылась. Выругался, надавил плечом, не помогло. И тут увидел рядом с собой, на месте, где только что сидел Василий, Прандоппа. Голову по голову, по Пётр Петрович, сухо сказал Архидем. Поступок необдуманный, не из лучших. Не стоило привозить сюда Василия. Нельзя вмешиваться в ход истории там, где вас не должно быть. Это не может сойти вам с рук. Панторчуков задел обвинительный тон Прандопола. Он грустно зашевелился, примятая кожа сиденья заскрипела под ним. Карякнул, нахмурился. Это его дела, и пусть Кайонак сам решит. Не совсем так. И даже совсем не так холодно отреагировал Хедем. Теперь дела не только его. Петр ощутил, как взгляд Прандопола вошел в сердце и остановил биение. Это продолжалось буквально полсекунды, но отозвалось такой сильной болью в груди, что Петр еще несколько секунд не мог дышать и думать. «Что происходит?» Наконец выдавил и сделал глубокий вдох. «Я не допущу этой связи, и вы не должны допускать ее!» Повелительно потребовал орхидем и чуть повел правой ладонью, лежащей на колени. Новая боль обожгла Петра до радуги в глазах. Тело занемело, пальцы рук и язык задеревенели. Когда отпустило, Пантарчук медленно выговорил. И я не стану мешать ему. Кожа сиденья под ним снова заскрипела. Он влюбился. Эта любовь погубит его и не только его. Жестко произнес Прандопу. Он сидел прямо, не касаясь спинки сиденья. В человеческой истории есть немало примеров, когда любовь двух людей губила многих других, когда она приводила на ишофот. Когда из-за нее вырывали сердца, отрубали руки, отрезали языки, и выкалывали глаза, сажали на акалы и вешали его на столбах, когда она была причиной предательств. Но раскаивался ли кто-нибудь перед смертью? Раскаяние наступает позже, проговорил Архидем, глядя прямо в глаза Панторчуку. Только тогда повернуть уже ничего нельзя. И все равно Петр с трудом повел головой, отрывая взгляд от глаз Прондопова. Я не вправе мешать ему. Это его жизнь, его дорога. Оставьте его. Пусть живет, как у него получается. У него своя судьба и своя свобода. — Что вы знаете о судьбе, Петр Петрович? Насмешливый тон вонзился в Петра острой иглой. Судьба предначертано только для тех, кому не дано изменить ее. Но есть и те, кому такой шанс попадает, и не использовать его нельзя. Последовала пауза и тишина, в какой Петр не услышал не только дыхания Прондупола, но и своего собственного. Потом Орхидем продолжил. — А что вам известно о свободе? — в голосе прозвучала новая усмешка. — Да. Свободы нет, Петр Петрович, потому что все начинается с закона. Вы думаете, что делаете правильный выбор, заблуждаетесь, как обычно. Не забудьте, заблуждение всегда приводит к распятиям. Не совершайте непоправимого, смотрите в другую сторону, туда, где нет распятий. Водитель и охранник удивленно притихли, стараясь с зеркала заднего вида и через плечо украдко рассмотреть, с кем разговаривал Панторчук. Однако никого рядом с ним на заднем сиденье не видели, хотя отчетливо были слышны два голоса. А Петр, слушая речь Орхидемы, не мог взять в толк, какое отношение эти слова имели к Василию. Ответ на его мысли прозвучал тут же. «В нем сходятся конец и начало», — сказал Прандопов, «и размытый взгляд змеей вполз в душу Петра. Но вам этого не понять. Для вас сложны загадки вселенной». Петр набрал полную грудь воздуху, задержал его, надеясь успокоиться, но биение сердца не уменьшилось. Он выдохнул в воздух, недовольно буркнув. разобраться бы там, где живем, не до вселенной как-то. Вы правы. Судьба червяка жить в навозной куче и ковыряться в ее беспросветности. Охотно подтвердил орхидея. Панторчука такое сравнение покоробило, привело в негодование. В таком случае не опускайтесь сами до уровня червя, брезгливо съязвил он. Не копайтесь в навозе, чтобы не запачкаться. и увидел, что по лицу орхидемы проползла густая тень, а пальцы на его колене стали сжиматься, как коктейличника. Ощутил, что эти пальцы, оставаясь на колене Прондопола, сжали его собственное лицо, смяли, как лист бумаги, и долго цепко удерживали. А когда отпустили, Пётр продолжительно ощущал свое лицо искаженным. «Вы употребляетесь глупцам, Петр Петрович!» — Архидем говорил категорично. «Если бы вы не знали, с кем говорите, вас можно было бы назвать неосмотрительным. Но сейчас вы рискуете осознанно. Стоит ли? Подумайте!» Горло Пантерчука перехлестнула невидимая петля. А воздух перекрыл, он дернулся, выпушил глаза и широко открыл рот, тщетно пытаясь сделать вдох. И когда, наконец, это удалось, обнаружил, что Прандоплы исчез. А через стекло увидал, как на Василия с кулаками асатанела набросился Аркадий Константинович. Василий пытался защищаться, но безуспешно, ибо агрессия и натиск отца девушки были настолько велики, что никакие старания не помогали. Аркадий Константинович бил в свирепо безжалостно, а радуясь крове на лице и одежде Василия. В глазах стояла густая муть, в которой утонули зрачки. Отец Диана походил сейчас на машину, мельницу, способную переломать и перемолоть в муку кости Василия. Того надо было выручать, и Петр отправил на выручку охранника. Но крепыш с накачанными бицепсами в плечах сожжения оказался неспособным противостоять дикому напору Аркадия Константиновича. Тот без особого труда подмял охранника и швырнул на землю, как щенка. Орудовал двумя кулаками, точно двумя железными молотами. Тогда на помощь выскочил водитель, но и он был отброшен. Трое уже не нападали, а защищались от одного. Исход схватки предрешен. Петр сообразил, что дорогу Василию перекрыл прандопол кулаками отца девушки. Надо было убираться. Он опустил стекло и басом перекрыл шум драки. «В машину! Все в машину! Уезжаем!» Распаленной дракой, вытирая кровь, отплевываясь кровавыми слюнями, трое убрались в машину. Вешенные и затуманиванные глаза Аркадия Константиновича ворождебно преследовали их. Здоров, мужик, как гиппопотам, сбивчиво дыша сквозь зубы процедил охранник. Стопудовые кулачищие силящие, как у бегемота. Впрочем, вряд ли охранник знал, какая силящая у бегемота. Остальные молчали. Ярость драки затухала, они были рады, что все прекратилось и можно было залезать раны. Отец девушки расставил широко ноги и взглядом провожал машину до тех пор, пока она не скрылась за углом дома. Припарковались в магазине. Трое вылезли из авто, достали из багажника емкость с водой. У всех грязная одежда, кровь, ссадины, болят рёбра, словно по ним прокатились танковыми гусеницами. Осадок в душе, сердце ухают в груди громко и часто. Василий отряхнулся, умылся, отдышался и произнёс разбитыми губами. «Прандопу!» Понтарчук опустил стекло, отозвался. «Он! Недавно сидел на твоём месте!» Василий поморщился и дотронулся до разбитых губ. Петр почувствовал себя виноватым, ведь это он привез его сюда. Действительно, благими намерения выстлана дорога в ад. Наконец трое привели себя в относительный порядок и вернулись в машину. Магазин еще не открылся. Ранние прохожие спешили на автобусную остановку. Василий блуждал по ним рассеянным взглядом. Здесь он первый раз увидел Диану. Водитель и охранник притихли. Панторчук раздумывал, как быть дальше. В молчании прошло с полчаса. Вдруг Василий оживился, заерзал, хватаясь за ручку дверцы. Петр проследил за его взглядом. По тротуару шла девушка в светлых брюках, в зеленом топе, босоножках на высоком каблуке с сумочкой на плече. Пантарчук все понял, удержал Василия, сам грустно выбрался наружу и окликнул ее по имени. Диана удивленно приостановилась. Этого крупного человека она не знала. Пётр сразу начал с главного. Диана. Не думайте о Василии плохо. Поверьте, он порядочный человек. Вы ему нравитесь. Он хотел бы с вами переговорить. Не отказывайтесь от разговора. Ведь вас это ни к чему не обязывает. Ваш отец не пустил его на порог. Но не осуждайте своего отца. Это не его прихоть. Им сейчас управляет Прандопол. Может, вам все кажется невероятным, но это так. Орхидем существует. Он почему-то... противодействует тому, чтобы Василий познакомился с вами ближе. Я не могу этого объяснить, но уверен, что Прандополу нельзя потакать. Вы не сделали этого на Лысой горе, не идите и теперь у него на поводу. Девушка могла бы повернуться и уйти, никто ее не удерживал. Но упоминание об Орхидеме вернуло Диану к тому, о чем она пыталась забыть, как о неприятном сне. «Я не знаю никакого Прондопола и не хочу больше о нем слышать», — воскликнула она. «Какая мне разница, что происходит между ним и Василием?» «Никакой», — согласился Бонтарчук. «Поэтому дайте Василию шанс». «Да и сами не решайте себя этого шанса». «Пойдемте, Василий в машине!» Петр за локоть потянул девушку капту. Из салона смущенно выкарабкался Василий. Девушка растерялась. Он неловко перехватил ее локоть. Диана минуту помедленно и протянула руку. Но едва их пальцы соприкоснулись, как в воздухе взвыл холодный ветер. Перехватил дыхание, обжег стужей. Понтарчук всей своей массой толкнул их к машине, впихнув в авто, захлопнул дверцу и остолбенел от разрыва молнии внутри салона автомобиля. Мысль, что все убиты, парализовала. Но через минуту наружу вывалился живой охранник, кашляя, отплевываясь и размахивая руками. Водитель тоже живой зажал уши, оглохнув на мгновение. Второй разряд молний в салоне стал оглушительнее первого, и снова все остались живы, лишь в ушах появился пронзительный звон, а Диана испуганно приникла к Василию. И тут хлынули ветер, хотя на небе ни одного облочка. Мгновенно охранник и Петр промокли до нитки, кинулись к машине, но дверцы не открывались, их точно заклинило. Тогда они метнулись к магазину под навес над крыльцом, а автомобиль покатился сам, с не работающим мотором. Стена воды скрывала все, заливала лобовое стекло, накатывала как морская волна. Впереди ничего не видно. Водитель хватался за руль, за ключ зажигания, за рычаг переключения скоростей, нажимал на сцепление, натворнулся, но машина не подчинялась, продолжала ехать, набирая ход. Внезапно дождь перестал. Над головой вспыхнуло яркое солнце. Понтарчук с охранником вышли из-под навеса. Половодие под ногами исчезло вмиг, тротуар был чист и свеж. Прохожие, не промокшие. Лишь Петр и охранник оставались мокрыми носкость. С одежды вода текла ручьями, будто она питалась влагой как губка. Люди шли мимо и глядели на них удивленно, с недоумением обходили стороной. Василий и водитель на телефонные звонки Панторчукова не отвечали. Никем неуправляемая машина плыла в сплошном потоке, как в русле новой реки. Водитель не мог объяснить, что происходило, не понимал, где они и куда их несло. Он готов был выпрыгнуть из авто, но не решался, не видел за стеной дождя, куда прыгать. Машина крутила, как щепку в водовороте, потом накренела и несколько раз перевернула. Затрещали стекла и заскрежетал металл кузова, сминаясь. Вода хлынула внутрь. Василия и Диану сдавило, захлестнуло, сознание потонув в бездне, все смешалось, силы покидали. А водителя выбросила из салона, а через минуту Диану вырывала из рук Василия и швырнула под левень. Она без движения пролежала в чавкующей грязи коврета, пока не вернулась в память, после чего медленно села. Струи дождя застилали глаза, вежды не раскрывались. Но вдруг девушка почувствовала, что рядом кто-то появился. Распахнула веки, и взгляд наткнулся на Прондопула. Тот стоял под ливнем, но ничуть не намок. — Ты узнала меня? — мрачно спросил ее. Она никогда прежде не видела его, но странно сразу поняла, кто он. И потому ответила утвердительно. Острое ливня стали обтекать девушку, точно она очутилась под стеклянным колпаком. Вы Архидем? пролепетала Диана, и по телу пробежал страх. Я знаю, он тебе нравится, но он тебе не нужен, холодно сказала Прондопул. Он станет твоим концом. Ты хочешь смерти? Нет, шипнула девушка. Почему же? Смерть прекрасна, пугающая, сообщил Орхидем. Нет, не согласилась Диана, покрываясь дружью. Но многие сами ищут смерти, произнес Прандтупол. Я хочу жить, воскликнула она. Тогда найди новое увлечение, потребовал он. Я никогда никого не искала, воспротивилась девушка. Голову упрямиться, выговорил Прандтупол. Нет, возразила Диана. с кость появившиеся сопротивления в груди. Он не твоя пара, отрезал Архимед, смотря поверх ее головы, словно ее сопротивление было бессмысленно и бесполезно. Точно за нее уже все давно решено. А дождь тлел и тлел вокруг них непереставая. Не я была инициатором, ответила Диана. Не заблуждайся. Он не для тебя, а ты не для него. Чтобы он тебе не говорил, это не имеет никакого значения. В голосе Прондоппа лопрозвучал металл. Тогда зачем вы здесь? выдохнула девушка. Чтобы ты узнала, что с другим тебе будет лучше. Голос Архидема стал мягче и вкрадся ей в душ. Девушка дернулась, преодолевая странную размягченность. Я буду выбирать сама. Я помогу тебе, пообещал Пром допу. Нет, отказалась она. Многие сами просят меня помощи, заметила унасстойчива. Я не прошу, прошептала Диана. Не торопись с ответом, холодно посоветовал Архидам. Многие так думают, но не так делают. Меня это не касается. Ты не знаешь, что еще коснется тебя в будущем, сказал Пром допу. Девушка широко раскрытыми глазами смотрела на него и была поражена, когда он неожиданно сразу пропал с глаз. И дождь тотчас прекратился. Она поднялась на ноги, обнаружив, что в кювете сухо, на дороге рядом не капри влаги, словно ливень ей померещился, и лишь мокрая грязная одежда подтверждала, что от дождя прондопал были и явью. Дорога была пустынна, автомобиля Пантерчука не видно, водителей Василия нет. Грудь сжала. Что дальше? Она вышла на дорогу, оставляя на асфальте влажные и грязные следы от обуви. Солнце сжарило, однако следы одежды не сохли. Мокрые брюки противно липли к ногам. Ступни в босоножках скользили, тонкие ремешки врезались к кожу. Грязные волосы падали на лицо и никак не ложились навок. Диана побрела по дороге, надеясь встретить какой-нибудь автомобиль. Долго слышала только свои шаги, пока, наконец, не зашуршали шины легкового авто. Она кинулась навстречу. Водитель затормозил, съехал на обочину, отругал ее сквозь опущенное стекло. «Какого раз жена лезешь под колеса, дура! Жить надоело!» И надавил на педаль газа, не собираясь сажать в салон мокрую грязную девицу. Точно так же шарахнулись от нее еще несколько водителей. Один из них даже выскочил из салона, схватил девушку за шиворот и, не слушая ее, отшвырнул на обочину, обзывая бомжихой. И когда на дороге появился грузовик, она махнула ему рукой уже без всякой надежды и удивилась, что тот остановился. Молодой парень за рулем, бритый наголо, но с усами, в распахнутой от жары серой рубахе, осмотрел девушку с ног до головы, покачал головой и равнодушно спросил: "Куда тебе?" "В город", сказала она. "Ясно, что в город. А в городе куда?" И, не дожидаясь ответа, сделал кивок головой: "Ладно, садись, разберемся". Она торопливо, боясь, что он передумает, забралась в кабину. Парень снова покачал головой. «Чё такая мокрая? Под ливень угодила. Где же это? Прям тут!» «Ты б хоть ворола, складно!» — усмехнулся он. «Небо с утра чистое, ни единой тучки!» Диана промолчала, убеждать парня было бы глупо. Сидела прямо, причем крепко прижималась к двери. Не захотела смотреться в зеркало, понимая, что настроение от этого не улучшится. И волосы поправлять не стала, что толко, если нужно целиком забираться в ванну. Но потом спросила: не видел ли водитель по пути перевернутый автомобиль? Парень глянул вопросительно, помотал головой, мол, нет, сегодня на дороге без происшествий. Диана опять при тихло, на сердце сильно давила неопределенность. Громогавший Панторчук еще несколько раз попробовал дозвониться до Василия, но безуспешно. Оставалось поймать такси и вернуться в гостиницу. Однако такси не было. Проворчал мотором запыленный автолайн, взял на остановке пассажиров и запыхтел дальше. И дорога затихла. Все было странно. Транспорт после дождя будто испарился. Ждать такси бессмысленно. Петр нетерпеливо махнул рукой и большими шагами, хлюпая влажной обувью, шумно зашагал в сторону гостиницы. Мокрый охранник не отставал, вжимал в плечи голову и безмолвствовал. Они вышли к сосновому бору. Открылся вид на гостиницу. На парковочной площадке перед гостиницей увидали машину Пантерчука. Охранник остолбенел от изумления, затем подпрыгнул, словно ударило током, а изо рта, как из рога изобилия, появилась отборная брань в адрес водителя. Чуть успокоился и вразумительно произнес. «Не слов, Петр Петрович, водитель надо башку свернуть на бок. Бросил нас под ливнем, гад. Улизнул на машине и трубку не берет. Мы с вами отцерели по полной. Этот жук вильнул хвостом и вспоминая, как звали». Я покажу ему, где раки зимуют. Надолго запомнит. Ну держись, козел. Он кинулся к машине и рванул на себя водительскую дверь. Пусто. Рванул пассажирскую дверцу. На сиденье спокойным сном сопел Василий. Охранник выпучил глаза, побелел от негодования. Ну суслик любленный, дрыхнет здесь, как ни в чем не бывало. Ссадонул Василия по плечу. «А куда водил и слинял? Сьюлил куда-то!» Василий от толчка очнулся с просонья, попытался понять, что от него хотят. Через плечо охранник увидал приближившегося у Петра и зашевелился. Понтарчук спросил, «Где Диана?» Взгляд пробежал по салону автомобиля. Василий напрягся, собираясь с мыслями, и вспоминая, что произошло. Потом растерянно ответил, Она была тут. Я держал ее, даже когда машину перевернуло и смяло, уточнил подробнее. Нас куда-то несло, швыряло, прокинуло, залило водой. Провел рукой по одежде. Высохло уже. Подскочил с места и выскользнул салонно, а торопел на миг. Как же так? Машина была в смятку. И осекся, осознавая. Архидем. Это все он. Фонтарчук больше ни о чем не спрашивал. У дежурной в гостинице от изумления широко раскрылся рот, когда она увидала мокрых посетителей. Торопливо протянула ключи и проводила шалелым взором. Ее мозг выдал час от часу не легче, но и посетителей бог послал, не соскучишься. Охранник нырнул в номер из порога, понес по кочкам, увидев на кровати мирно похрапывающего лошадка. подушку водителю. Поднялся из постели, тот ничего не мог объяснить, не помнил, как оказался в номере в кровати. Тупо моргал глазами, лихорадочно дергал плечами. Охранник злосплетнул и стянул с себя мокрую рубаху. Пётр в своём номере тоже сбросил одежду и пошёл под душ. Струи воды успокаивали и приводили в порядок мысли.